День седьмой. Евангелие от Максима. Примечание. Идея назвать повесть «Мать» Евангелием от Максима принадлежит критику и литературоведу Генриху Митину. Как бы не рассматривать социализм, с теоретической ли, или с философской точки зрения, он содержит в себе мощный дух и пламя религии. Максим Горький о бунде.